Ни Троцкому, ни Ленину, наверное, и самому Сталину не приходило в голову, что если партия берется контролировать госаппарат, то в этом случае не технический руководитель госаппарата глава страны, а технический руководитель партии становится главой страны. Но, правда, все это зависело от человека на этом посту. Ведь предшественники Сталина на этой должности – даже приблизительно не имели в стране того веса, который очень быстро начал набирать Сталин. Он стал работать лучше Ленина, Троцкого и других, и, соответственно, все стали именно на него смотреть, как на вождя. «Не место красит человека» Вдумайтесь, в чем заключалась работа Ленина как руководителя государства? К нему приходили чиновники и спрашивали, как сделать то-то и то-то. Ленин думал и находил решение. А в чем заключалась работа Сталина как руководителя партии? К нему приходили партийные работники, у которых голова болела по поводу тех же вопросов, что и у чиновников, и спрашивали Сталина, что делать. Сталин думал и находил решение. Но благодаря знанию людей России... неустанному самообразованию и тщательному изучению дел, он делал это лучше Ленина. И в своем завещании, в письмах к съезду, Ленин в декабре 1922 года пишет строчку, в которой сквозит недоудование «Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть». «Как? Он же не сделался. Это вы, Политбюро, Ленин, Троцкий и другие, его назначили на должность, занимаемую ранее женой Свердлова. Никакую власть он не сосредоточивал. Всю власть ему дали вы. Больше, чем вы ему дали. Ему власти просто неоткуда было взять». Вот эта фраза Ленина свидетельствует, что ни Ленин, ни Троцкий до конца своей жизни так и не поняли, что произошло. Почему их секретарь стал иметь власти больше, чем они, занимающие официальные высокие посты в государстве? Будь Сталин таким же дураком-краснобаем, как Троцкий, Бухарин или другие не с тем числа, то все было бы, как Троцкий с Лениным и предполагали. Но не место красит человек, а человек-место. И Сталин его украсил, став через десяток лет признанным во воем страны, не занимая никакого конституционного поста, то есть никакой официальной должности. Эту тонкость по сей день мало кто понимает. Все думают, что власть дает должность. Так-то это так. Но вопрос надо рассматривать принципиальнее – Власть возникает у того, кому люди подчиняются. Не от должности она возникает, а от подчинения. А из этого следует, что если люди сочтут полезным подчиняться данному человеку, то у него появится власть и без должности. Сталин яркий пример этого. Он только исполнял решение Политбюро, на котором, повторяю, председательствовали официальные главы правительства СССР, Рыков, а потом Молотов. Но последние вождями страны не стали, а Сталин стал. Короче, работать надо, как Сталин, и народ к вам потянется. Впоследствии мифы создавались и под руководством Сталина. Одним из таких его мифов, свидетельствующим о его собственной глубокой порядочности и благородстве, Является миф о том, что Сталин был учеником Ленина. На самом же деле Сталин своими знаниями и умом превосходил Ленина, поскольку благодаря уму и опыту предвидел события гораздо точнее, нежели Ленин. Кое-что понять можно только сейчас, после расслабления СССР. Скажем, стремление Сталина, в противовес Ленину, создать СССР несоюзным – а федеративным государством. Ко времени написания первой конституции СССР Ленин заболел и комиссию возглавил Сталин, который проигнорировал его требования создать союз совершенно открытым, с полным суверенитетом всех народностей. В связи с этим Ленин даже хотел его назвать «Союз Советских Республик Европы и Азии». Когда же Ленин увидел, что Россия федеративна, а СССР имеет сильное центральное правительство, то в день принятия первым съездом Советов СССР договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик написал записку с извинениями рабочему классу с обвинениями Сталину. грузин который сам является держимордой, и с пророчествами о будущем Центрального правительства СССР, в котором ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в море великорусской шовинистической швали. В 1991 году мы увидели, как эта великорусская шваль Горбачев, Яковлев, Ельцин, под радостные вопли советизированных рабочих в Верховном Совете РСФСР с поддержкой советских рабочих Кузбасса, разорвала СССР и предала дело самого Ленина. А кое-что было видно и тогда. Например, Сталин был, пожалуй, единственным, кто в 1920 году Страстно протестовал против ввода Красной Армии в Польшу. Зная народ не из книжек, он был уверен, что никакой революции в Польше не будет, никто войска Красной Армии там не поддержит, и они бесславно погибнут. Он предлагал наступать только до линии Керзана, разделявшей, собственно, поляков с одной стороны и украинцев с белорусами с другой. Но Ленин, базировавшийся в своих размышлениях все же на книжных знаниях и теории Маркса, поверил брехливым реляциям полководцев Троцкого и Тухачевского. И это несмотря на то, что Сталин решился на отчаянный шаг, опубликовал свое предупреждение в правде. Войска Красной Армии вошли в Польшу и потерпели под Варшавой позорное поражение. Ленин вынужден был признать свою вину, Но Сталин впоследствии этот эпизод своего предвидения из истории изъял, чтобы не компрометировать Ленина. Идейный раскол Взяв власть большевики, все оказались в одной лодке. Поражение всем им грозило смертью. Тем не менее, даже по этому соображению они разделились на два идейных направления – Первое возглавлял Лев Давидович Троцкий, кстати, примкнувший к большевикам лишь в 1917 году, накануне взятия ими власти. Это был правоверный марксист, свято убежденный, что в одной стране, согласно теории Маркса, социализм построить невозможно, поэтому он Россию рассматривал лишь как визанку хвороста в огне мирового революционного пожара. Сколько при этом погибнет русских, его не волновало. У него голова болела о пролетариате всего мира. Россия была им обречена на жертву. Второе идейное направление возглавлял Ленин. Он умозрительно силой своего ума пришел к отрицанию положения Маркса о всемирности социалистической революции. Он обосновал возможность победы социализма в одной стране. Но оторванный от реального народа России, он сам себе не вполне верил. В откровенном интервью, данном писателю Горькому, он высказал явное неверие в то, что большевики смогут удержать власть в России в окружении враждебных капиталистических стран. К Ленину очень близко примыкал Сталин, но этот исконно русский человек, хотя и грузинского происхождения, ни в коей мере не собирался отдавать Россию на заклание ни за какие пролетарские ковришки. Он тоже был марксист, он тоже стремился помочь пролетариату во всем мире и помогал, если мог, но он ни в коем случае не собирался этого делать за счет судьбы народов СССР. Сталин знал и недостатки, и достоинства русского народа, и действительно был уверен в возможности устройства в России государства справедливости. Подобные идейные разногласия сохранялись в виде бескровной политической борьбы до начала 30-х и закончились сокрушительной победой идей Ленина-Сталина. Но с началом 30-х годов терпящие поражение троцкисты и все примкнувшие к ним решились на подготовку вооруженного мятежа. Сторонники Сталина тогда этот мятеж подавили в зародыше. Алчность Но сказать, что в это время шла борьба только из-за толкования марксизма, нельзя. Огромное влияние на эту борьбу накладывали личные качества вождей. Ленин был чистым фанатиком марксизма, которому ничего, кроме победы пролетариата, победы его ленинских идей, не было нужно. Ленин был абсолютно безразличен к еде, одежде и развлечениям, его вообще-то хорошо характеризует вот такая записка. 23 мая 1918 года. Управляющему делами Совета народных комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Ввиду невыполнения вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалования с 1 марта 1918 года, с 500 до 800 рублей в месяц, и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного вами самочинно по соглашению с секретарем совета Николаем Петпиточем Горбуновым в прямое нарушение декрета Совета народных комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю вам строгий выговор. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин. Сталин был похож на Ленина, но его фанатизм распространялся не на Маркса, а на конкретный советский народ. Сталин фанатически служил ему. Он не был аскетом, но ему просто ничего лишнего не было нужно. Очень долгое время он с семьей жил чрезвычайно скромно, и жене его не всегда хватало денег даже на такую жизнь. У них не было поваров... когда после смерти жены Сталину готовила обед домработница, то обед состоял из щей на первое каше с отварным мясом, из щей на второе и компота на десерт. Либо ему обед приносили из столовой полка, охранявшего Кремль. Из сохранившейся переписки того времени видно, с какой радостью дети Сталина воспринимали посылки с фруктами, который отец им высылал, когда отдыхал и лечился на Кавказе. Анри Барбюс так описывает жилье и быт Сталина в начале 30-х годов. Тут в Кремле, напоминающем выставку церквей и дворцов, у подножия одного из этих дворцов стоит маленький трехэтажный домик. Домик этот, вы не заметили бы его, если бы вам не показали, Был раньше служебным помещением при дворце. В нем жил какой-нибудь царский слуга. Поднимаемся по лестнице. На окнах белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель. На ней висит фуражка. Три комнаты и столовые обставлены просто... как в приличной, но скромной гостинице. Постановлением СНК от 1 декабря 1917 года Ленин определил, что для наркомов квартиры допускаются не свыше одной комнаты на члена семьи. Столовая имеет овальную форму. Сюда подается обед из кремлевской кухни,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 Покончив с едой, человек курит трубку в кресле у окна. Одет он всегда одинаково. Военная форма — это не совсем так. Скорее намек на форму. Нечто такое, что еще проще, чем одежда рядового солдата. Наглухо застегнутая куртка и шаровары защитного цвета. Сапоги. Думаешь, припоминаешь. Нет, вы никогда не видели его одетым по-другому. Только летом он ходит в белом полотняном костюме. В месяц он зарабатывает несколько сот рублей. Скромный максимум партийного работника. Полторы-две тысячи франков на французские деньги. Воспомним начальника его охраны. На 1927 год дача Сталина не имела ни удобств, ни прислуги. и он с семьей приезжал туда на выходные с приготовленными дома бутербродами. Сталин провел постановление о том, что дачи партработников не могут быть больше, чем в 3-4 комнаты. Тем не менее жертвы сталинизма Рудзотак, Розенгольц, Межлаук, Карахан, Егода и другие к моменту своего ареста успели построить дворцы в 15-20 комнат. Со временем его быт был усовершенствован, что было вызвано скорее необходимостью приема иностранных гостей, но его безразличие к быту сохранилось. Он не имел практически никаких личных вещей, даже лишней пары обуви или какой-то одежды. Полковник Захаров в 1953 году был начальником отдела управления правительственной охраны и описывал имущество Сталина после его смерти. Спустя почти пятьдесят лет Захаров вспоминал с удивлением, «Когда открыл гардероб Сталина, то подумал, что я богаче его. Два френча, шинель, ботинки, две пары валенок, новенькие и подшитые, новенькие ни разу не обуты, все». Единственным его богатством была огромная библиотека. Обычная норма чтения Сталином литературы была около 300 страниц в день. При таком вожде и его соратники подбирались соответственно, особенно тогда, когда он в идейной борьбе с Троцким не имел еще подавляющего преимущества. Прямой противоположностью Сталину в этом вопросе был Троцкий. Этому требовались результаты победы в материальном виде. Если ездить, то в поезде царя, если жить, то во дворце, если есть, то только еду личного повара, если проститутки, то только высшего света. Взял власть, гуляй в власть Правда, сам Троцкий называл это скромно, заботой о товарищах. Само собой, что благодаря этой заботе среди товарищей Троцкого и его идейных союзников никогда не переводились мерзавцы. Такие вот сравнения. Нет ни единого намека, что Сталин или Молотов или Каганович хоть раз в жизни провели вечер в ресторане. А вот, скажем, сторонник Троцкого Ягода фактически возглавлявший органы госбезопасности страны ОГПУ, в честь десятилетия своей организации снял в Москве все самые дорогие рестораны. У этого павиана, кстати, при обыске, кроме обилия барахла, была найдена и огромная коллекция крайне дефицитной, да во всем мире, порнографии. По статье 182 Прим, тогдашнего Уголовного кодекса за ввоз порнографии в страну судом могло быть дано до пяти лет лишения свободы. Это к вопросу, куда он направлял деньги, выделяемые на разведку. Причем не надо этому вопросу придавать сугубо еврейский оттенок на основании того, что Троцкий, дескать, был евреем. Русское благородное сословие дворянства, В вопросах подлости могло евреям и фору дать. Князь Трубецкой, заместитель главы боевой антисоветской организации в Москве, был пойман, долго сидел под следствием, приговорен к смерти, помилован, выпущен и, в конце концов, выслан за границу, где он написал воспоминания о временах гражданской войны, минувшие, интересные тем, что писал их «органический антисоветчик». Тем не менее, у него масса различных примеров о поведении русского дворянства после революции. Вот он, скрыв фамилии, чтобы не позорить семьи, описывает судьбу сидевших с ним под следствием трех дворян. Все трое были офицеры. К. Армейский кавалерист. восточного происхождения. После революции Ка добровольно пошел в Красную Армию, не из принципа, конечно, а прельстившись должностью полкового командира. Он был, кажется, поручиком. Г. и Н.Н. тоже устроились у большевиков, оба на должностях военных следователей. И вот тут-то началось дело. Г. и нн Н. оба знали, что К. женат на дочери богатого польского промышленника, и в их головах созрел план действия. Без всякого реального основания они создали против К. дело, обвиняя его в контрреволюции, в чем К. был совершенно невинен. После его ареста они как бы по дружбе обратились к жене К. говоря, что последний неминуемо будет расстрелян, если вовремя не подкупить кого следует, но для этого требуются значительные суммы и в иностранной валюте, шантажируя жену К, Г и нн Н, все время разыгрывали перед ней роль верных друзей ее мужа, идущих на большой личный риск, чтобы его вызволить. Обоим мерзавцам удалось таким образом присвоить драгоценности жены К, которые им их передала. и обязательства на крупные суммы под гарантией польских имуществ Г и НН хотелось уже ликвидировать им ими же самими дело против К, выпустить его на волю и пожать плоды своей изобретательности, но тут что-то сорвалось. Не знаю точно, в чем дело. Вероятно, Г и НН не поделились с кем следовало Так или иначе, они сами и жена К. были арестованы. Вся махинация выяснилась, и военный трибунал приговорил обоих следователей к расстрелу. Забегая вперед, скажу, что Г. и Н.Н. были расстреляны. К. по суду оправдан. А жена его за попытку подкупа была приговорена к нескольким годам заключения, кажется, к пяти. Когда К. вышел на волю, Жена его уже сидела в тюрьме. Не знаю, как вам, а я считаю, что тут большевики поступили исключительно благородно. Князь Трубецкой, который не каялся и не скрывал своей ненависти к большевикам, за что и был ими выслан в Германию, вспоминает еще один характерный случай. «Только потом я понял». Что переживал Виноградский, когда, сидя с ним в камере, я безо всякой задней мысли рассказал ему следующий случай. Один арестованный ЧК-офицер, чтобы спасти свою жизнь, предал своих товарищей. Те были расстреляны, но та же судьба постигла и самого предателя. «Больше он нам полезен быть не может. А куда нам девать таких подлецов?» — сказал о нем видный чекист, кажется, Петерс, тогда я точно помнил его имя и имя расстрелянного предателя, и назвал их обоих Виноградскому. Я ясно видел, как взволновал его этот рассказ, как он изменился в лице и с каким чувством повторял «какие мерзавцы, какие безродные мерзавцы». Чтобы вы поняли, почему этот Виноградский возмущался большевиками, следует сказать, что дворянин Виноградский уже предал самого Трубецкого, который узнал об этом несколько позже. Хотя посудите сами, куда действительно большевики должны были девать алчных подонков и негодяев, о которых выше упомянул Трубецкой. Но вернемся к вопросам материального обеспечения сталинцев и троцкистов. В архиве расстрелянного в 1938 году любимца партии Бухарина, который после революции был главным редактором главной газеты большевиков «Правды», было найдено такое вот неопубликованное письмо в газету, которое я дам с некоторым сокращением. для иллюстрации нравов окружения Троцкого, поскольку все упомянутые в письме деятели именно из его окружения. Центральному комитету РКП Копия товарищу Ленину Московскому комитету Редакции «Правда» Всем райкомам Петроградскому губкому Уважаемые товарищи! «Я раненый красный командир, немного подлечился и на днях снова уезжаю на Южный фронт. Прожив в Москве три месяца, я видел то, о чем никогда и не догадывался. Видел разврат среди наших ответственных работников-коммунистов и видел поощрение творимого имя произвола со стороны ЦК. Видел, как мещанство делается преобладающим элементом в жизни семейных коммунистов». Вот характерный пример бессилия ЦК против разыгравшихся аппетитов отдельных своих членов. Находясь в Москве, я состоял в резерве Московского окружного штаба и жил на квартире у рабочего завода «Мотор» своего старого товарища. Там же жил сотрудник, один из близко стоящих к окровоинкому Бурдукову. И вот из разговоров с ним... И после проверки у ответственного товарища я выяснил следующее. Рабочие завода «Мотор» взяли себе для коллективной обработки одно имение с хорошим дворцом, в котором они думали устроить колонию для своих детей. Но на их беду это же имение понравилось коменданту города Москвы коммунисту Ганшину, коммунисту Бурдукову, и коммунисту Люблину, и они стали отнимать у рабочих имения, которые те не отдавали. Дело перешло в Совнарком, и рабоче-крестьянская власть, отняв имения у рабочих, которые по своей сознательности не протестовали с оружием в руках, что, по моему мнению, они должны были бы сделать, передали его нескольким зубрам от революции. которые, как, например, Бурдуков, и в Москве занимают особняки. И вот эти самые рабочие завода «Матур» могли наблюдать каждое утро и вечер, как взад и вперед ездили на автомобилях упомянутые товарищи со своими чада и домочадцы. Прекрасная агитационная картина, не правда ли? Это ли не бессилие партии? Это ли не пример того, что... Рука руку моет. Еще один пример, как работают коммунисты и как устраиваются некоторые спецы и какое они имеют влияние на всю работу республики. Упомянутый Бардуков, которым я очень заинтересовался и которого видел несколько раз лично и особенно часто беседовал с его секретарем и живущим вместе со мною сотрудником, представляет из себя типичного тупоголового мещанина с брюшком, с семьей, со штатом лакеев и вестовых. Ничего сам лично не делает, кроме пристраивания друзей своих друзей, родственников своих родственников, знакомых знакомых своих знакомых и знакомых сильных мира сего по разным запискам. В командном отделе штаба я сам слышал, получая жалования, как бывшие офицеры говорили, что если имеешь знакомого друга Бурдукова, то можешь пристроиться куда хочешь. А всеми делами правит бывший генерал, начальник военной части штаба Новиков. Он решает все вопросы даже политического характера. Назначение и смещение коммунистов совершается по его указаниям, чего Бурдуков, упоенный его сладкими речами, не замечает. В общем, Новиков в окровоенкоме все. А как живет этот спец? Бурдуков дал ему автомобиль, исключительно для езды на дачу. И каждый день можно наблюдать трогательную картину. Бывший генерал Новиков со своими друзьями и генеральшей Около подъезда штаба на глазах красноармейцев и коммунистов окровоенкома садятся в машину и едут на дачу. Да еще на какую дачу-то? У Новикова есть секретарь, бывший помещик и домовладелец, у которого имение и дом были национализированы. Так Бурдуков выхлопотал то, что имение и дом секретаря передали Новикову, Где он и хозяинчает? Какой трогательный союз генерала, помещика и коммуниста? В какое царство коммунизма они зашли? Сотрудниками ВОКР-военком принимают только протеже Новикова, то есть таких же скрытых белогвардейцев, как он сам. Все вышеизложенное подтвердят члены фракции РКП, окружного комиссариата, которые так терроризированы репрессиями, применяемыми ко всем поднимающим голоса протеста, что молчат. Мне сказали, что Ильич ответил одному товарищу, рассказывавшему о положении, что еще не слышно голоса организованного пролетариата. «Дорогой Владимир Ильич, хоть ты и очень чуток, но смотри не ошибись». Не будет ли слишком поздно, когда услышим голос организованного пролетариата? Ведь если раздастся этот голос, то это будет голос свинца и железа. Я всю старую войну и всю гражданскую был на фронте. Командовал батальоном и полком. Имею очень много товарищей как на фронте, так и в Москве. Мне, как Антону Власову, рабочему, масса верит. И я, как кровно заинтересованный, а не как интеллигент, в сохранении завоевания революции говорю, да, будет поздно, ибо в сердце у каждого сознательного товарища-фронтовика, привыкшего на фронте к почти полному равенству, отвыкшего от холопства, разврата и роскоши, чем окружают себя наши самые лучшие партийные товарищи, кипит ненависть и негодование, когда он, раненый, бредет с одного конца города в другой, в то время как жены Склянских, Бурдуковых, Каменевых, Стекловых, Аванесовых, Таратути и прочей ниже и выше стоящей коммунистической публики едут на даче в Трехоршинных с перьями райских птиц шляпах, едут в разные Архангельские, Тарасовки и прочие, отнятые рабочим классом у буржуазии особняки и дворцы, и мимо которых этим же рабочим не дают пройти, уж не говоря о пользовании, как хотели сделать товарищи с завода «Мотор». Рабочие запачкают дворец. Лучше отдать его Ганшину, Бурдукову или Наркомам, как Тарасовку, которую зовут теперь «Царским селом». И правильно, смотрите, как живут там наркомы. Один Таратути занимает 12 комнат, и его охраняют 4 милиционера. Чем хуже министра старых времен? И это представители коммунистической партии, представители интернационала. Позор! И что всего позорней, Комитеты партии ЦК и Московский знают это и бессильны что-либо сделать. А вы, сидящие в Кремле, думаете, масса не знает ваших дел? Все знают Каждый день тысячами уст разносятся, как ведут себя стекловы, крыленки, ездящие в автомобилях на охоту, и жены склянских и троцких, рядящиеся в шелка и бриллианты. Вы думаете, масса этим не возмущается? Разве нам не все равно, кто занимается бонапартизмом, Керенский или Рыков с Троцким? Вы думаете, что мы не знаем, что как какой-нибудь товарищ поднял голос, так его ссылают на окраину? Вы думаете, мы не знаем, что большинство ответственных должностей занимаются бездарными по знакомству? Смотрите... В глав политпуть. Ведь там Розенгольц, этот научившийся кричать и командовать торговец, разогнал всех лучших товарищей. А Склянский, ведь это ничтожество в квадрате. А жены Каменева, Троцкого, Луначарского, ведь это карикатуры на общественных работниц. Они только мешают работе, а их держат, потому что их мужья имеют силу, «Я от имени всех фронтовиков, куда я сейчас еду и которым откровенно расскажу о вашей работе, обращаюсь в Центральный комитет РКП как к руководящему органу, к тебе, дорогой товарищ Ленин, к тебе, единственно настоящему революционеру, спартанцу по жизни, подумай, помоги, отдерни, кого следует». «Не справишься сам? Нам, скажи, поможем. Скорее, пока не поздно, скоро зима, армия разута, раздета. Побежит, восставать будет? Спеши, Ильич!» Обращаюсь в Московский комитет как к местной организации. «Товарищи, поднимите ваш голос, скажите свое веское слово, ведь вам видно больше, чем из Кремля». Обращаюсь ко всем районным комитетам партии города Москвы и ко всем губернским комитетам. Товарищи, пока не поздно, действуйте, добивайтесь восстановления попранных завоеваний революции. С коммунистическим приветом. Красный командир, рабочий металлист Антон Власов. Сентябрь 1920 года. Письмо это не было опубликовано. Уже тогда ушлые партийцы знали, что публиковать, а что нет. Надо сказать, что Сталин, один из старейших членов политбюро ВКПБ, бывшего органа партии, состоявшего из пяти-шести человек, до середины гражданской войны вообще не имел в Москве даже комнаты. В свои возвращения в Москву с фронта он жил у знакомых или в гостинице. Никогда ни Сталин, ни его соратники не лечились и не отдыхали за границей. Но будущие жертвы сталинизма предпочитали лечиться только на заграничных курортах. К примеру, Кристинский, выехав в 1922 году за границу, расширять воздушные проходы в носу, несколько месяцев провел на немецких курортах и на Рижском взморье, привезя чемоданы барахла и разом израсходовав всю сумму, планировавшуюся на десятки действительно больных революционеров. В том же году за границу ездил и Смилга, тоже в будущем жертва сталинизма. Вернувшись, не смог отчитаться о двух тысячах рублях золотом, поэтому написал просто «Не экономил на еде». В этом плане интересна стенограмма судебного заседания по делу так называемого «Право Троцкистского блока», проходившего 2-12 марта 1938 года. Из допросов подсудимых, и на это не обращается никакого внимания, следует, что они, сторонники Троцкого, практически все, включая личных врачей, свои отпуска проводили за границей, Естественно, за государственный счет. Это, кстати, интересный момент, который показывает, как и с помощью чего противники Сталина вербовали себе сторонников. Один из подсудимых Чернов работал в Наркомате торговли Украины. Летом 1928 года его по служебным делам вызывают находящиеся на отдыхе в Крыму Нарком внешней торговли СССР, в те годы соратник Сталина Микоян. Заметьте, нарком СССР отдыхает всего лишь в Крыму. Здесь Чернову посчастливилось встретиться с тогдашним главой СССР Рыковым. Рыков, который также был подсудимым на упомянутом процессе в перекрестном допросе с Черновым, по этой встрече показывал. Я с Черновым виделся и старался убедить его в правильности моей тогдашней контрреволюционной деятельности. Собирался сделать его своим сторонником, но нашел готового сторонника в лице Чернова. Материальный результат вербовки лично для Чернова был практически немедленным. его тут же переводят на работу в Москву и почти сразу направляют на лечение в Германию за государственный счет и валюту. Заметьте, это сразу после 1927 года, когда в СССР был голод, а единственным источником валюты был экспорт зерна. И тем не менее валюта для Чернова немедленно нашлась. но ему мало, и он сообщает. Я позвонил секретарю Рыкова Нестерову о том, что я еду за границу, и мне по валютным делам, по вопросу повышения валюты, нужно поговорить с Рыковым. Глава СССР нахало, но уже своего сторонника, естественно, принимает, дает валюту и задание антисталинского толка. То есть быть антисталинистом было материально очень выгодно даже тогда, когда Троцкий был выслан за границу. Вот это тот аспект, материальная заинтересованность в антисталинизме, на который историки не обращают внимания, а его вес гораздо более значителен чем вся идейная марксистская борьба. Тупицы и бездельники. Второй, возможно, еще более важный аспект, который историки всегда опускают, это деловые качества революционеров. В момент революции и гражданской войны все эти студентки, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники и мелкие буржуа, которые по Ленину были кадрами партии, никакого дела не знали и работать не умели. Сначала приходилось закрывать глаза на то, что они заставляли работать тех, кто умел — чиновников, офицеров, инженеров — при помощи товарища Маузера. Вот, скажем, из уже цитированного мною источника характеристика на одного из подсудимых процесса 1938 года — упомянутого в письме Власова Розенгольца. Два слова о Розенгольце. Этот человек выдвинулся на военно-чекистской работе. По основной специальности он фельдшер. Издавна знавшие его отзывались о нем не иначе, как «ужасный тип». Обязан он отмеченности Лениным. только из-за необычайной жестокости и абсолютного наплевательства на жизни хотя бы десятка тысяч людей. Когда Розенгольц был назначен заведующим политическим управлением НКПС, этот круглый, гладкий человек подбирал служащих по политуправлению так. Вызывал в свой кабинет и задавал один вопрос. Сколько контрреволюционеров вы расстреляли собственноручно. Если спрашиваемый мялся или сообщал, что не приходилось, то уходил из кабинета, не получив никакого назначения. В мае 1918 года Ленин отправил Розенгольца с аршинными мандатами в Поволжье. Розенгольц принадлежал к тем рукастым коммунистам, которых особенно ценил Ленин. Но война закончилась. Рукастые коммунисты стали без надобности. Нужны были головастые, изучающие дело и технику коммунисты, чтобы восстановить народное хозяйство. А эти рукастые привыкли только балаболить с трибун лозунги. Пламенные революционеры учиться делам мирного времени не хотели и не собирались хотя много лет подряд их пытались уговорить начать учиться. В 1921 году на пленуме ЦК ВКПБ один из наиболее экономически грамотных большевиков, нарком-внешторг Красин, вызывал к высшей партийной номенклатуре большевиков. «Источником всех бед и неприятностей, которые мы испытываем в настоящее время», является то, что коммунистическая партия на 10% состоит из убежденных идеалистов, готовых умереть за идею, но не способных жить за нее, и на 90% из бессовестных приспособленцев, вступивших в нее, чтобы получить должность. Бесполезно и безнадежно пытаться убеждать 10% фанатиков, в необходимости этой новой экономической политики. Поэтому я обращаюсь к остальным 90% и честно предупреждаю, если вы не хотите, чтобы массы русского народа поступили с вами так же, как с царской челядью, отбросьте беспочвенные мечтания и повернитесь лицом к экономическим законам. В свое время историки от Хрущева пускали слезу. Дескать, если бы Ленин не умер, то не было бы никаких репрессий, и был бы Ленин ласковым и нежным. Не надо ля-ля. Ленин ненавидел воров и болтливых бездельников, возможно, еще больше, нежели Сталин. Вот две его телеграммы за 6 января 1919 года. Телеграмма Симбирскому ГУПРОДКОМИССАРУ. Комитет 42 организаций голодающих рабочих Петрограда и Москвы жалуется на вашу нераспорядительность. Требую максимальной энергии с вашей стороны, неформального отношения к делу и всесторонней помощи голодающим рабочим. За неуспешность вынужден буду арестовать весь состав ваших учреждений и придать суду. Отдал срочное распоряжение об увеличении паровозов и вагонов. Вы должны немедленно погрузить имеющиеся на лицо два поезда по 30 вагонов. Телеграфируйте исполнение. Хлеб от крестьян вы обязаны принимать днем и ночью. Если подтвердится, что вы после 4 часов не принимали хлеба, «Заставляли крестьян ждать до утра, то вы будете расстреляны». Председатель Совнаркома Ленин. Телеграмма Курской чрезвычайной комиссии. «Немедленно арестовать Когана, члена Курского, центра закупа, за то, что он не помог 120-ти голодающим рабочим Москвы и отпустил их с пустыми руками». опубликовать в газетах и листками, дабы все работники Центра закупов и продорганов знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим, репрессия будет суровая, вплоть до расстрела. Предсовнаркома Ленин. Нет, Ленин ненавидел ленивых болтунов не меньше, чем Сталин. По крайней мере, от Сталина никто не получал записок, подобных той, которую Ленин 20 февраля 1922 года написал выдающемуся революционеру Каменеву с лозунгом «Учись у немцев паршивая российская коммунистическая обломовщина» и с указанием «Этому лозунгу следовать». И через десять лет Сталин все так же безуспешно пытался вразумить эту ленивую коммунистическую обломовщину. Задача, стала быть, состоит в том, чтобы нам самим овладеть техникой, самим стать хозяевами дела. Только в этом гарантия того, что наши планы будут полностью выполнены, а единоначалие будет проведено, пояснял он. на первой всесоюзной конференции хозяйственников 4 февраля 1931 года. Дело это, конечно, нелегкое, но вполне преодолимое, наука, технический опыт, знания. Все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь страстное большевистское желание овладеть техникой,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 Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны. Мы отстали от передовых стран на пятьдесят сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Пугал он тех, кто колебался, продемонстрировав изумительное предвидение событий. Ведь страшная война... Момент истины для СССР началась ровно через 10 лет после этого выступления Сталина. Вот строки из интервью, которые дал молодой гвардии Бенедиктов, работавший с 30-х годов в наркомате сельского хозяйства. Он считает, что в репрессиях тех лет пострадало очень много невиновных. Тем не менее, деловые качества – этих невинных он описывает так. Среди старой партийной гвардии, сумевшей зажечь и поднять массы на октябрьскую революцию, оказалось немало, говоря ленинскими словами, святых и безукоризненных болванов, которые умели важничать и болтать, но не умели работать по-новому, с учетом стоящих перед страной задач. «Мой наркомат, к примеру, возглавлял старый большевик, человек, несомненно, заслуженный и честный, поэтому не называю его фамилии, но совершенно не способный организовать дело. Бесчисленные уговоры и совещания, собрания с яркими лозунгами, постоянные здравицы в честь революции Ленина к месту и не к месту — таков был его стиль». и переделать себя он был просто не в состоянии. Не помогал и высокий уровень образованности культуры, высокие нравственные качества, деловых свойств ничем не заменишь. Он скрывает в этой цитате фамилия либо Яковлева Эпштейна, революционера с 1913 года. либо уже упомянутого любителя валюты Чернова, революционера с 1909 года, либо Эйхе, революционера с 1905 года. Все эти трое пламенных революционеров пробовали быть наркомами земледелия, и все – жертвы сталинизма. Бенедиктов заканчивает эту свою мысль так. В своих последних работах Ленин не раз подчеркивал, что большинство, вплоть до девяти десятых, в партии составляют люди, не умеющие действовать по-новому, призывая освобождать их от ответственных постов, невзирая ни на какие заслуги, вычищая их. Все это, увы, соответствовало действительности. Естественно, что массовое выдвижение на руководящие посты более молодых... способных, умеющих работать по современному людей, не могло проходить безболезненно, вызывало недовольство, обиды и обвинения со стороны ветеранов, сопротивление которых также надо было сломить. Интересны и его воспоминания о деловой атмосфере того времени. «Не могу согласиться с утверждениями иных знатоков истории», о том, что молодые и способные люди были привлечены к государственной и партийной работе, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся в результате репрессий тридцатых годов. Во-первых, наряду с молодежью бок о бок работали и старые опытные кадры, обеспечивалось довольно эффективное сочетание молодости с опытом. Во-вторых, и это главное – На ключевые посты даже после репрессии 1937 года конкурентов, включая опытных заслуженных деятелей, вполне хватало. Говорю это с полным основанием, поскольку хорошо помню тогдашнюю ситуацию в наркоматах сельскохозяйственного профиля. Да и в других картина была примерно такой же. Помню и недовольство ветеранов с дореволюционным партийным стажем, назначением молодых наркомов. Все было. Но ЦК твердо отстаивал свою линию, не делая никаких скидок на бывшие заслуги и героические дела. Что бы ни говорили о Сталине, при нем на руководящих постах находилось несравненно больше одаренных талантливых людей, чем при Хрущеве, не говоря уже о его преемниках. Кстати, И спрос за упущение был конкретный, индивидуальный, а не размыто коллегиальный, как сейчас, когда пропадают миллиарды, приходят в запустение целые регионы, а ответственных днем с огнем не сыщешь. В наше время ситуация подобного рода была просто немыслимой. Нарком, допустивший перерасход двух-трех тысяч рублей, рисковал даже не своим постом, жизнью, Может быть, кое-кому это и покажется жестоким, однако с точки зрения государственных народных интересов, такой подход, на мой взгляд, полностью оправдан. Сейчас, когда наркомы, министры даже не перерасходуют, а безнаказанно воруют сотнями миллионов долларов, то время кажется жестоким. Но жестоким кому? К ворам? К тупицам, к бездельникам? А кому они нужны на госпостах? Разве рабочие места дворников уже заполнены? Он-то учился. Вот тут правомерен вопрос. Ну, хорошо, Сталин всех призывал овладеть техникой и работать. А может быть, он только призывал, а сам ничего не делал? Немного отвлечемся. Сталь получают из чугуна, а чугун в доменной печи из железной руды. Ведущим элементом в этой руде является, как правило, окись железа. В этой окисе 70 сетцентов железа, но такой руды не бывает. В ней содержится еще и окиси кремния и алюминия. Последние при плавке чугуна образуют шлак, и чем их больше – Тем больше шлака, а не чугуна, выходит из печи, тем менее экономична работа домны. Она, по сути, начинает плавить никому не нужный шлак, а не чугун.